Эпилог. Прошло шесть месяцев, день в день, с тех пор, как Ковентри убежала из дому от семьи. За это время в переулок Борсучья Роща пришла русская рождественская открытка. В адресе было написано «Детям». Текста никакого не было, обратная сторона открытки была совершенно пуста. Но дети знают, от кого она.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 Думает о Ковентре, как только открывает поутру глаза. Он в двухспальной кровати один. Жена оставила его и живет с кандидатом от лейбористов. Одна из артерий поджира склеротически сужается. Он этого не знает и не узнает, покуда 2 августа 1992 года кровь не перестанет поступать к его сердцу. Дерек одержал победу. Наоми завоевала ему первое место на съезде любителей черепах Соединенного Королевства. Фотографии Дерика и Наоми были опубликованы в местной газете под неудачным заголовком «Муж беглянки выходит из своей скорлупы». Есть женщина, некая миссис Дафна Пай, которая очень интересуется Дереком. Она считает его великолепным собеседником. Дафна, любительница черепах, она танцует фокстрот и не курит. Мэри стала красавицей. Она усердно учится и постоянно думает о матери. Джон снова сдает выпускные экзамены. Он тоже стал красавцем. Эдна Дейкин сдала экзамен на вождение с первой попытки. Она купила в Оксхолл синий с перламутровым отливом, причем руль расположен слева. Автомобиль обошелся ей в 150 фунтов. Теперь ее почти невозможно застать дома. Слай умер. Он сгорел на шоссе М1, возвращаясь из аэропорта Гатвик. Полагают, что он заснул за рулем. Все документы, касающиеся Ковентри Дейкин, погибли в огне. Конец книги. Октябрь. 1991 года звукорежиссер Алла Тополева читал Владимир Самойлов.